Десятое. «Простите, я не знаю, что еще сделать. Он будет здесь в считанные часы. Я нахожусь в кабинете из своего предыдущего сна. Та же костровая чаша, тот же земляной аромат горящего угля, те же летящие в распахнутое окно снежинки — Двадцать три человека с двумя малышами, спасшиеся в ночь падения Винтера, избежавшие в ронийские прерии, сгрудились тут в преддверии ухода. И Ханна, в ореоле молчаливой силы, опускается на колени перед Элисон. Почему я снова вижу этот сон? Элисон сидит в кресле перед генералом, опирающимся на его спинку и повесившим голову. Они оба печальны и то ли плачут, то ли нет, не желая показывать слабость перед своей королевой. В руках Эллисон лежит маленький, обернутый в одеяльце комочек. «Я не знаю, что еще сделать», — шепчет Ханна, протягивая длинные бледные пальцы к свертку в руках Эллисон. Из него тянется крохотная ручонка, и Ханна обнимает ее двумя ладонями. Мезер. Вы не обязаны уходить, говорит Ханна, не обязаны подчиняться мне. Королева Винтера, склонившаяся перед генералом и его женой. элисон поднимает на нее взгляд. Одной рукой держа Мезера, она второй сжимает руку Ханны. Мы сделаем это, шепотом отвечает она. Конечно, сделаем, ради Винтера. «Мы все это сделаем», — поддерживает ее генерал. «Он поднимает голову, собранный и настороженный. Вы можете довериться нам, моя королева». Ханна встает, неосознанно продолжая тянуть пальцы к своему сыну. Она кивает или склоняет голову и так долго молчит, что когда в отдалении раздается взрыв, все вздрагивают, «Мне так жаль, что из-за меня вы все оказались в таком положении», — шепчет Ханна. «Так жаль!» «Леди Мира?» Я подпрыгиваю, ожидая услышать грохот взрывов, готовая схватить крохотного малыша и бежать. Взгляд упирается в балдахин. Я несколько секунд гляжу на него, тяжело дыша, прежде чем осознаю, я не в кабинете Винтера, а в корделе, «Я во дворце Ноума, и надо мной с полным воодушевлением лицом склоняется Роза. Это был сон. Еще один сон о Ханне. Но почему он кажется таким реальным? Вы готовы превратиться в красавицу, леди мира?» спрашивает Роза, не обращая внимания на то, что я так и лежу, уставясь на балдахин. «Ты хочешь сказать, что сейчас я недостаточно красива?» «Выгибаю я бровь». У Розы вытягивается лицо. «Нет, конечно, нет. Я хотела сказать...» «Забудь, розы я шучу». Я спускаю ноги с кровати и озираю спальню, прикидывая, что мне предстоит. С Розой и Монной пришли еще три служанки, и у каждой в руках сумки или одежда». Полагаю, мое прихорашивание входит в план генерала. Так птичью тушку перевязывают перед готовкой. Но не могу же я в самом деле пойти на бал в своем дорожном одеянии. Я морщусь, расстроенная, что сразу этого не поняла. Я никогда не носила ничего красивее своей обычной потрёпанной одежды. И неуверенно хочу ли выглядеть красивее». Каждый раз, как Дендера описывала мне бальные платья, у меня в голове крутилась одна мысль. Снег небесный, сколько же ткани на них пошло. Наверное, пышные юбки выдумали для того, чтобы женщины не сбежали. «Я понимаю, Леди Мира», — Роза поворачивается к служанкам, — «приступим, девочки». «О, сейчас, постойте», — поднимаю я руки, — «мне нужна моя одежда и шакрам. Ай!» Служанки налетают на меня все вместе, стаскивают с постели и водружают на тумбу для примерки. Я напоминаю себе дурацкое золотое дерево Ноума, у подножия которого люди устраивают песнопение». Мона, займешься ногами, Сесиль — корсетом и рукавами, Рахиль и Фрея — волосами и лицом, руководит служанками Роза, точно генерал своими шумливыми и растерянными капитанами. Меня крутят и вертят, впихивая в бесконечные слои ткани, всячески напудривая, одна дергает меня за волосы, укладывая их локонами в высокую прическу, Другая наносит что-то блестящее на мои губы и щеки. Третья обувает меня в жесткие и неудобные туфли на каблуках. Четвертая так сильно затягивает шнуровку на корсете, что живот прилипает к позвоночнику. «Вы уверены, что все это необходимо?» — выдавливаю я между рывками затягиваемого корсета. Я, конечно, понимаю, что для бала мне нужно принарядиться, но неужели обязательны такие неудобства? Разве недостаточно было бы простенького платьиться или вообще не идти на бал? Но Мейзер с генералом будут на этом балу, и мне не хочется ждать его окончания, чтобы, наконец, разузнать, что у них на уме. Лучше уж я потерплю слишком тесный корсет». Роза окидывает меня взглядом, приподняв бровь и приложив палец к нижней губе. Ничего не говоря, она отворачивается и раскрывает дверцы шкафа. На каждой из них висит зеркало, и хотя вешалки и полки забиты платьями и ночными сорочками, я едва обращаю внимание на них, уставившись на свое отражение. У служанок Ноума золотые руки — И я красивее, чем полагала. Меня облачили в пышное шелестящее платье рубиного-красного цвета с золотым узором на лифе. Золотистая вязь поднимается вверх и обрамляет ключицы, подчеркивая колье из плетеного золота, застегнутое на шее. Волосы превратились в великолепную массу заколотых назад белых локонов, часть из которых отпущена и обрамляет лицо. «Ну?» Роза скрещивает руки на груди. «Кажется, она страшно довольна собой. Я закрываю рот. Не так и ужасно стать чуточку красивее. Вы знаете свое дело». Роза тихо вздыхает, а девушки, закончив меня штурмовать, отходят в сторонку. «Вы такая красавица!» — воркуют они. «Он не сможет устоять!» «Что?» — оглядываюсь я. «Вы о ком?» Мона закрывает свою сумочку с причиндалами для наведения красоты. «А принце Терани, леди мира, он будет сражен наповал. повал!» «Сын Ноума!» Я хмурюсь рассеянно, сжимая в пальцах ткань юбки. Чувствовала же, что упустила из виду какой-то важный момент. Служанки начинают собираться, и Роза поторапливает их, наказывая проведать остальных гостей и узнать, не нужна ли кому из них помощь с приготовлениями. Соскочив с тумбы, я хватаю Розу за руку. Генерал Уильям и король Мейзер. Удивительно, но титул Мейзера легко соскальзывает с языка. «Где они?» «Тоже готовятся к балу Леди Мира. Они предупредили, что встретят вас перед балом в библиотеке, если вы спросите о них. А когда начинается бал?» «Через десять минут». Я потираю лоб, утихомиривая подступающую головную боль. «Роза, если ты хочешь, чтобы я присутствовала на балу...» то скажешь, где находится библиотека, сейчас же. Роза показывает рукой на коридор. Два поворота налево и один направо. Это будет первая дверь справа от вас. Я бормочу слова благодарности и вдруг осознаю, я в бальном платье. Когда еще мне выпадет возможность так нарядиться? Я приседаю в реверансе, окунаюсь в шорох юбок и облако ткани. Роза одобрительно хлопает в ладоши, а я выпрямляюсь и бегу к двери. Затем торможу, хватаю лазурит и прячу камешек в карман юбки. Мне нужно что-то для уверенности. Два поворота налево, один направо, первая дверь справа, повторяя я про себя, проносясь по коридору мимо суетящихся слуг и незнакомых разодетых людей, наверное, знатных особ. Неудобно бежать в простом платье, но бежать в бальном платье все равно, что бежать, завернувшись в палатку. В конце концов, я признаю поражение и задираю всю шелковую массу юбок вверх. Несколько придворных удивленно приподнимают брови, но я проношусь мимо них. Я довольна тем, что могу свободно передвигать ногами, и мне нет дела до их шокированных физиономий. Я была права, юбки выдумали для того, чтобы женщины не сбежали. Дверь в библиотеку открыта, но, влетев туда, я обнаруживаю, что комната пуста. Книжные полки тянутся ввысь, достигая чуть ли не третьего этажа. Такие же высокие окна впускают в комнату лучи заходящего солнца. Надо мной кольцом вьются три балкона. В середине самого нижнего стоит роскошное фортепиано. Я прохожусь по комнате и оглядываю каждый балкон, ища генерала, мезера, дендеру или кого-то из наших. И чем больше пустых уголков я вижу, тем сильнее колотится в груди сердце. Я снова волнуюсь, я слишком расслабилась, приготавливаясь к балу, принимая ванну, наслаждаясь роскошью и красотой битая. И вот теперь стою тут, в карделианской библиотеке, чуждая самой себе, разряженная и благоухающая лавандово-ванильным ароматом. Пора смириться с тем, что я не смогу разузнать все до бала. Ведь именно такой жизни генерал всегда и хотел для меня, чтобы я танцевала, смеялась и носила цветастые платья, чтобы вела беспечную жизнь. Однако я никогда не хотела так жить. Дендера вспоминала о днях, когда королева Ханна устраивала пышные балы, ничем не уступавшие балам других королевств». Дамы наряжались в прекрасные платья цвета слоновой кости, а мужчины в темно-синие костюмы, и все переливалось серебром и ослепляло белоснежностью. Я слушала ее истории и улыбалась, представляя все это, но мои сны заполняли не ее истории, а сражения. Наши придворные были такими же преданными гражданами, как и солдаты. Просто я никогда не жаждала той жизни, что вела при дворе Дендера. Для меня быть частью Винтера значило сражаться за него. Моё внимание привлекает пергаментный лист на пюпитре, и я беру его в руки. Он исписан таким кривым почерком, будто тот, кто писал, спешил излить свои мысли. «Я соткан из слов» тех, что влились в меня с первым же моим вздохом, из маленьких черных линий, въевшихся в мою плоть. Пока я с криком осознавал их значение — долг, честь, судьба, прекрасные татуировки на сердце, и я принял их, удержал и оставил себе, запер глубоко внутри и достаю, лишь когда другие не понимают их сути, «Долг, честь, судьба. Я верил всему. Я верил ему, когда он говорил, что я был его величайшим долгом. Когда он говорил, что я буду его величайшей честью, я верил только ему и его трем словам «долг, честь, судьба». Я слишком ему доверял. Я чувствую боль в этих словах, у меня перехватывает дыхание, Я могла бы ожидать найти что-то подобное в Вентралле, знаменитом своими поэтами и художниками, но никак не в Корделе. В Корделе главные деньги, власть и плодородные земли. Кто это написал? Леди Мира? Я резко поворачиваюсь. С шелестом взметаются бордовые юбки, лист пергамента соскальзывает на пол. Сначала мне кажется, что передо мной стоит Ноум, Тот же высокий рост, те же золотистые волосы, те же темно-карие глаза. Но стоящий передо мной мужчина достаточно молод для того, чтобы в его волосах проглядывала седина, и кожа его гладко, если не считать легкой щетины на подбородке. Он гораздо привлекательнее Ноума, в нем нет жестокости. Такому больше подходит распевание баллад, нежели управление королевством. «Принц Теран, я приглаживаю платье». Его лицо озарено интересом. Затем его взгляд падает на лежащий на ковре между нами пергамент, текстом вверх, и свет в его глазах меркнет. Теран наклоняется, подхватывает лист и мнет его в кулаке, будто желая уничтожить одной силой воли. «Золотая листва», — бронится он, и, спохватившись, морщится — В руке хрустит, разжимаясь пергамент. «Простите, это не... это ерунда». «Я хмурюсь. Это вы написали?» У него напрягаются губы, он борется с собой, не решаясь признаться или не желая возвращаться к разговору об этом. «Красиво написано», указываю я на лист, который он кладет на стол. «У вас талант». Терана понемногу отпускает паника, «Спасибо», — учтиво благодарит он и улыбается. «У него не такая лучезарная улыбка, как у Мейзера, но она все равно обезоруживает меня, и мои ноги слабеют под кучей оборок и юбок. Я прочищаю горло, пытаясь думать не о том, насколько поразительно хорош сын Ноума, а о том, почему я здесь оказалась. Если сейчас сюда придут генерал или Мейзер, то нам придется общаться при Теране», поэтому я решаю притвориться леди, приподнимаю юбку и подхожу к нему. На самом деле меня ждут на балу. Честно признаюсь, я страшусь навлечь на себя гнев розы. Вы тоже направляетесь туда? Кивнув, Терон кладет свою ладонь поверх моей, так нежно, что по телу проходит волна трепета, а в том месте, где его пальцы касаются моей руки, под кожей пробегает искра. «Да, я иду на бал. Вы не против сопровождения?» «Я подумал, что, быть может, сейчас самое подходящее для нас время узнать друг друга». Его взгляд на мгновение возвращается к листу пергамента. «Получше», — добавляет он. «Как далеко бальный зал. Интересно». «Да, благодарю». Терран предлагает мне руку. Я пару секунд медлю, и изогнув бровь, Затем беру его под руку, опуская пальцы поверх зеленого, бархатного рукава. «Вы — сын короля Кордала», — начинаю я, когда мы, выйдя в коридор, сворачиваем налево. «Каково это?» Теран тихо смеется. «Временами удобно, временами ужасно. Вы прекрасны. Как вы живете с этим?» Каблук выворачивается под странным углом, и я спотыкаюсь. Никто и никогда не говорил мне такого раньше. Дендера однажды сказала, что я милашка, а мезер... Я вздыхаю, бегло припоминая наше общение и немного расстроившись. Он никогда не говорил мне таких слов, и я не осознавала ни этого, ни того, как сильно хотела их услышать. Я мучительно остро ощущаю взгляд Терана на себе и смотрю на него, не зная, что делать. «Простите», — извиняется Теран, побледнев, — «я не должен быть так прямолинейен. Мы только начали друг друга узнавать. Обещаю, спустя какое-то время вы увидите, что я намного обаятельнее, чем кажусь при первой встрече». «Что ж, надеюсь, мы проведем достаточно времени наедине, чтобы вы смогли меня обаять». Понимая, что только что брякнуло, я вытаращиваю глаза. «Нет, я хотела сказать...» «Вообще-то, именно это я и хотела сказать, просто не так самонадеянно, как это прозвучало». Терн кивает. «У нас будет столько времени, сколько вы пожелаете, леди Мира. Я не буду вас торопить». Мы снова сворачиваем, и перед нами открывается одна из ведущих вниз величественных лестниц. Смех и разговоры гостей сплетаются с доносящейся снизу музыкой. Ноздрей касаются запахи еды. Пахнет медовой ветчиной, лавандовыми пирожными, ароматным кофе. Чувствуется резкий запах алкоголя. Я вбираю в себя все эти ароматы, и желудок отзывается урчанием. «Постойте!» — вдруг доходят до меня слова Терана. «Не будете торопить меня с чем?» На лице принца отражается смятение. Я буквально вижу, как он складывает в уме разрозненные кусочки информации в единое целое. «Никто не сказал вам?» — выдыхает он, отстраняясь и высвобождая свою руку. «В моей голове тоже все кусочки встают на место». «Вы знаете, вы знаете, что Ноум и генерал, и Мейзер...» Террен кивает. «В нем есть умиротворенность, которой лишён Ноум, есть изящество и безмятежность, вносящие в каждое его движение осознанность и неторопливость». «Да», — тихо отвечает он, смотрит поверх перил вниз на бальный зал, а потом переводит взгляд на меня. «Мне очень жаль». Я предположил, что кто-то уже вам об этом сказал. Мой отец и король Мейзер пришли к соглашению. Мы поможем Винтеру. Я восторженно хлопаю в ладони. Генерал это сделал. У Винтера есть союзник, но Терран еще не закончил. Если мы будем с ним связаны... Мои ладони замирают в воздухе. «Связаны...» Он шумно выдыхает. Я чувствую, как он сжимает мою ладонь. Отодвинувшись назад, я натыкаюсь спиной на маленький декоративный столик. Стоящая на нем ваза падает и разбивается. На толстый ковер проливается вода и падают цветы. Но я смотрю на Терана. Король Мейзер заключил с Ноумом сделку. Он связал Кордел с Винтером, связал со мной.